Они шли и шли, отдыхали и снова трогались в путь. И деревья постепенно редели, а почва становилась все более каменистой. Лира сверилась с олитиометром. Тот сказал, что они идут в правильном направлении. К полудню они добрались до поселка, где еще не побывали призраки. На склоне холма паслись козы. Неподалеку была тенистая лимонная роща. а дети, которые плескались в ручье, закричали и разбежались, увидев девочку в рваной одежде и бледного мальчика с горящим взглядом и в заляпанной кровью рубашке, вышедших из леса в сопровождении под жарой борзой. Взрослые держались с опаской, но охотно дали им хлеба, сыра и фруктов в обмен на одну из лириных золотых монет. Ведьмы не показывались в поле зрения, Хотя у в ы л с Лирой знали, что в случае опасности они очутятся рядом в мгновение ока. После упорного торга с местной старухой Лира купила у нее две фляги из козловой кожи и рубаху из тонкого полотна. И у в ы л с удовольствием избавился от своей, грязной, вымывшись в ледяном ручье и обсохнув на жарком солнце. Освеженные они зашагали дальше. Идти стало труднее. Теперь им приходилось отдыхать не в тени раскидистых деревьев, а в тени утесов. И твердая земля обжигала ноги даже сквозь подошвы ботинок. Солнце слепило глаза. Дорога шла в гору, и они двигались все медленнее и медленнее. Когда солнце коснулось вершины скалистого хребта, под ними открылась небольшая долина, и они решили, что на сегодня прошли достаточно. Спустившись по склону, при этом они не раз поскользнулись и с трудом одолели густые заросли карликового рододендрона. Над густыми блестящими листьями и алыми соцветиями, которого гудели многочисленные пчелы, дети выбрались на дикий луг у горного ручья, куда уже не попадали лучи вечернего солнца. Трава здесь была по колено, и в ней обильно цвели л а п ч а т к а горячавка, васильки. Уилл жадно напился из ручья и лег. Он не мог больше бодрствовать, но не мог и спать. В голове у него шумело, все вокруг было словно подернуто какой-то мутной пеленой, а руку соднило по-прежнему. Хуже того, она снова была вся в крови. Серафина осмотрела его рану, Положила на нее свежий компресс из листьев И замотала еще туже, чем раньше Но в этот раз он увидел на ее лице тревогу Он не стал ни о чем спрашивать, какой в этом смысл Ему было ясно, что заговор не подействовал И она, очевидно, тоже это понимала Когда сгустились сумерки, рядом раздались шаги лиры Она легла поблизости от него И вскоре он услышал Тихое мурлыканье Ее д е й м о н В облике кошки дремал Сложив лапы Всего в каком-нибудь полуметре от выла И мальчик прошептал п а н т е л е м о н Глаза д е й м о н а открылись Лира лежала не шевелясь п а н т е л е м о н шепнул Что? Пан Я умру. Ведьмы не дадут тебе умереть. И Лира тоже. Но заговор не сработал. Я опять теряю кровь. Вряд ли ее у меня так уж много. Она опять течет из раны и не хочет останавливаться. Мне страшно. Лира этого не з а м е ч а й Разве? Она считает, что ты самый храбрый боец, какого она только встречала. Такой же храбрый, как Йорик Бирнисон. Тогда, наверное, я попробую и дальше не подавать виду, что боюсь, — сказал Уилл. Он помолчал минуту-другую, а потом добавил. По-моему, Лира храбрее меня. По-моему, у меня еще... Никогда не было такого хорошего друга. «Она думает про тебя то же самое», – прошептал Дэймон. Вскоре Уилл закрыл глаза. Лира лежала в темноте без движения, но глаза ее были широко открыты, а сердце громко стучало в груди.